Глава 23. Дорога в хребет Гарака. Боб. Сентябрь. 2334 год. Система рек Нирвана. Вскоре после наступления темноты мы погрузились в воду, а затем, стараясь грести как можно тише, проплыли около трети от общего расстояния до другого берега. Поскольку большинство кораблей шло посередине реки, Мы решили, что третье русла — хорошая, безопасная дорожка, на которой нас никто не собьет и вообще не заметит. Правда, пара квинландцев, которые тихо плывут с каким-то ящиком в темноте, не будут особо заметны. Чтобы вообще нас увидеть, наблюдатель должен находиться практически над нами и светить на нас фонарем. И, как сказала Бриджит, инфракрасные датчики вряд ли нас засекут, особенно когда поблизости столько более теплых кораблей. Недостаток данного метода заключался в том, что нам придется просто плыть по течению, ведь если мы будем толкать ящик, он может не выдержать давления, и тогда в нем появится течь. Хью посадил в ящик двух пауков, чтобы они предупредили нас о возможной опасности. Если они обнаружат хотя бы малейшие следы влаги, мы сразу направимся к берегу. Дорога до хребта Гарака займет почти две недели. Нам придется проплыть мимо того места в сегменте, где находится город, свернуть в приток, который ведет к реке Аркадия, а затем двигаться в обратном направлении к хребту. Дни мы будем проводить на суше, укрывшись высокой травой или спрятавшись под поваленным деревом, если найдем такое, под которым еще не поселился барсук. Ну, по крайней мере, таким был наш план, но я совершенно не был уверен, что закон Мерфи внезапно решит оставить нас в покое. Путешествие в основном проходило спокойно, плыть было легко, и мы могли сторожить поочередно но оказалось, что корабли, стараясь держаться подальше друг от друга, варьируют свой курс гораздо сильнее, чем я предполагал. Видимо, под серединой реки квинландцы имели в виду половину от общей ширины русла. В результате мне пришлось не раз быстро работать хвостом, уходя от надвигающихся на меня судов. Я рассказал об этом Хью, когда он меня сменил. «Не страшно?» — ответил он. «Удивительно, что это стало для тебя сюрпризом. Ты ночью на вахте не стоял, что ли?» «Стоял, да, но...» всегда вел корабль посередине реки. — Скорее всего, ты слишком сильно старался, — сказал Хью, и по голосу я понял, что он улыбается. — Триста лет прошло, а ты так и не избавился от синдрома отличника. Напомни мне, кто из нас пытается создать бога. — Туше. Возможно, нам следовало назвать его Бавилон. На несколько секунд воцарилось неловкое молчание. Возникла ситуация типа слон в комнате и никто из нас не хотел начинать дискуссию, которая могла бы привести к непоправимым результатам. Я снова решил, что поговорю с Хью на эту тему, как только мы выберемся из Небесной реки. «Ящик, похоже, держится, — наконец сказал Хью. — Твоя очередь отдыхать». Я кивнул, передал ящик ему и убедился, что мой Мэнни крепко вцепился в Мэнни-Хью. «Увидимся через пару часов», — сказал я, а затем вернулся в р и заказал себе кофе. Меня ждало сообщение от Бриджит. Я уселся в кресло, глотнул кофе и открыл текстовый файл. «Привет, Боб. Я видел фотографии его барсучества, как ты его называешь. Просто для справки. Это не барсук. Э, ну, то есть это не родственник квинландцев, а тоже квинланец. Только еще не взрослый, еще не разумный. Думаю, ему года два. Злобная скотина, да? Вероятно, он сбежал из яселя и совершенно одичал. Люди, которые росли в таких же условиях, как и он, не могли приспособиться к цивилизации и даже не научились говорить. Не знаю, так ли обстоят дела с квинландцами, но подозреваю, что да, если у них есть что-то похожее на эволюцию префронтального синтеза. В письме было еще несколько абзацев, и число научных терминов в каждом из них увеличивалось. Так всегда бывает, когда оставляешь кому-то сообщение. Сейчас Бриджит разговаривала не только со мной, но и обращалась к самой себе. В общем, смысл ее письма заключался в том, что эволюция способности понимать слова у людей привела к тому, что дети должны услышать речь до определенного возраста, иначе они никогда не научатся говорить. Динамическая афазия, связанная с недоразвитостью передних отделов речевой зоны, так она это назвала. Я закрыл файл и задумался. Разумеется, эта проблема могла существовать и на Квине, но в Небесной реке она усилилась, поскольку там больше места, Меньше квинландцев, а более мягкие климатические условия не заставляют их действовать сообща. Я начал составлять ответ, но затем передумал. Подниму эту тему в ходе следующего разговора с Бриджит. Вместо этого я отправил сигнал Уиллу и получил от него приглашение. Заглянув к нему, я обнаружил себя в его гостевом Мэнни. Уилл, работавший в своем саду, помахал мне рукой. — Еще не бросил это дело? — спросил я, подходя к нему. — Ага. Эти растения сами себя не размножат. <связывая> он рассмеялся. Ну да, размножит. Но мне нужны особые адаптации. Я сел на камень, немного помедлил и вдруг выпалил. Слушай, Уил, я читал твой блог, особенно записи про мини-белирофонд. Ты в самом деле хочешь улететь на нем? А он вообще готов? Уил распрямился и загадочно посмотрел на меня. Боб, если честно, то систему 82 Эридана я покинул полтора года назад. И уже преодолел значительную часть пути. У меня отвисла челюсть. Насколько мне было известно, он ни разу об этом не упоминал. Я еще никому об этом не рассказывал, сказал он, прочитав мои мысли. И на самом деле это не важно, да? Мы как группа подсознательно придерживаемся той точки зрения, что ты должен находиться в той же системе, в которой действуешь. Но ведь если у тебя есть УППС и доступ к сети, ты можешь быть где угодно. То есть. Ты продолжишь терроформирование Вальгалы? Уилл сделал неопределенный жест. Я хочу выйти из политики, поэтому мне придется сделать так, чтобы меня считали недоступным. Видимо, этот проект тоже придется кому-то отдать. К счастью, он уже в разгаре, и правительство Асгарда точно сможет довести его до конца. А с Хершелом и Нилом ты будешь сотрудничать? Ага. А когда мы закончим, я двинусь дальше. Я с шумом выдохнул. Я потрясен и удивлен, а также слегка тебе завидую. Ну, Боб, мир Бобов я покину еще очень-очень не скоро. А для еще одного пассажира у тебя место найдется? Уил искоса посмотрел на меня. Серьезно? Пока не знаю, сказал я с улыбкой и встал. Мне нужно подумать. Восемь дней мы с Хью действовали строго по плану, и все шло без сучка, без задоринки. Но, должно быть, где-то мы прокололись. А может, нам просто не повезло. Посреди ночи, когда я сидел в своей библиотеке, мне пришло сообщение от Хью. «Боб, кажется, у нас проблема». Я медленно вернулся в свой Мэнни. «В чем дело?» Чтобы поддерживать режим тишины, мы продолжали общаться по системе внутренней связи. На нас идут четыре корабля, и вряд ли это совпадение. Мы можем от них уклониться. если бы не Бендер, мы могли бы просто проплыть под водой. Но так как ящик должен оставаться на поверхности, я не понимаю, как это сделать». Особенно если у них есть поддержка с воздуха. Скорее всего, какой-нибудь ночной крылан, сказал я, вглядываясь в темное небо. То есть даже если мы уйдем сейчас, то в будущем они будут готовы к тому, что мы применим эту стратегию. Верно. Но давай сначала разберемся с текущей ситуацией. Я потратил немного времени на то, чтобы изучить приближающиеся корабли. Преследователей слишком много, и поэтому нам, возможно, удастся сбить их с толку. Хью провел свои расчеты, а затем добавил. Мы могли бы применить маневр тысячелетнего сокола. Нам нужно отвлечь их внимание. Предоставь это мне. Ящик возьму я, а ты бери Бендера. Мои пауки уже вскрывают ящик. Тебе придется погрузить его под воду хотя бы на несколько секунд. Надеюсь, пергамент водонепроницаем. Я тоже на это надеюсь. Но на самом деле у нас нет выбора. Могу засунуть матрицу в твой рюкзак, просто для дополнительной защиты. Я кивнул, и в этот миг крышка ящика с легким хлопком открылась. Я удерживал ящик, не давая ему опрокинуться, а Хью тем временем рылся в нем. Корабли неуклонно приближались, но они были еще слишком далеко, чтобы кто-то мог нас видеть. Я был уверен, что они ориентируются по счислению и полученным от кого-то инструкциям. В небе по-прежнему никого не было видно, и я надеялся, что наблюдатель слишком высоко, и поэтому не заметит, что мы делаем. А как только Хью нырнет, он станет невидимым. Хью исчез под водой практически бесследно, оставив мне контейнер. Я снова накрыл его крышкой и шумно поплыл прочь, жертвуя всем ради скорости. Но просто убегать я не собирался. Мне хотелось как можно сильнее запутать наших преследователей и привлечь их внимание к себе. Поэтому я поворачивал от одного корабля к другому, пытаясь сделать так, чтобы они столкнулись друг с другом. Почти минуту мы играли в эту извращенную версию салочек, прежде чем наши преследователи приняли очевидное решение. Послышались всплески, квинуланцы прыгали в воду, чтобы схватить меня. Ты готов? – спросил я. Готов, – ответил Хью. Вперед. Отказавшись от выбранной стратегии, я начал отступать по прямой, как можно быстрее, двигаясь в сторону берега. Ящик на моем животе меня замедлял, но с другой стороны, в обычном состоянии я мог плыть вдвое быстрее обычного квинуланца. Гонка была напряженной, но на берег я вышел на несколько секунд раньше, чем мои преследователи. Кораблям пришлось лечь в дрейф, чтобы не вылететь на берег. Но я слышал, как отдельные квинланцы прыгают на сушу прямо у меня за спиной. Началась гонка по суше, и теперь я был вынужден бежать на двух ногах, а мои преследователи могли опуститься на четыре конечности. Но это по-прежнему было соревнование между биологическими существами и машиной. Все сведется к тому, кто из нас перегреется первым. Но сейчас в темноте у меня было еще одно преимущество — ночное зрение. Да, они могли следить за мной с воздуха, они совершенно точно были не в состоянии гнаться за мной на полной скорости. Через две минуты я уже добрался до леса. Я сильно опередил преследователей, но они ни за что не найдут меня в темноте, по крайней мере, без посторонней помощи. И их помощник теперь должен сам зайти в лес. Я начал поспешно искать камень, но в этой искусственной среде отдельные камни — большая редкость. А деревяшка мне не подойдет, разве что она будет в форме копья. Вдруг меня осенило. Я быстро выплюнул железную монету. Она размером с серебряный доллар, но вдвое тяжелее. В умелых руках из нее получится превосходный снаряд. Наверху что-то задвигалось. Тень превратилась в птицу размером с ворону. Она приземлилась на ветку и задвигалась по дереву, пытаясь углубиться дальше в лес так, чтобы не лететь наугад. Я прикинул расстояние, размахнулся и бросил монету. Компьютерные органы чувств, объединенные со способностью машины рассчитать силу с максимальной точностью, позволили метнуть железную монету так, что она пробила грудь птицы-шпиона насквозь. Крякнув, птица опрокинулась и глухим стуком упала на землю. Я потратил секунду на то, чтобы подтвердить уже известную мне информацию, что внутри птицы не кровь и кишки, а шестеренки и электроника. Нужно действовать быстро. Если у них в резерве есть еще один шпион — Он продолжит поиски с того места, где меня видели в последний раз. То есть отсюда. Я схватил ящик и побежал в лес. Как дела, Хью? Хорошо. Я прикреплен к нижней части корпуса одного из катамаранов, чуть выше ватерлинии. Бендер, похоже, в порядке. По крайней мере, блоха в рюкзаке влаги не обнаружила. Меня никто не ищет. Значит, они либо не поняли, что нас двое, либо им интересен только тот, у кого ящик. Надеюсь, что верен первый вариант. Сиди там, пока не сможешь незаметно уйти. Встретимся позже. А мне нужно понять, как бросить ящик, чтобы они его не нашли. Пока они ищут Квинландца с грузовым контейнером, они не обратят внимания на Квинландца с большим кубическим рюкзаком или без рюкзака. — Мой рюкзак в ящике, — сказал Хью. — Я взял твой, а его оставил. И все мои теперь деньги у тебя. — Ага, ясно. Я открыл ящик, и точно, в нем лежал рюкзак. По сравнению с Матрицей он показался практически невесомым. Я надел его, затем закрыл ящик и огляделся. Несколько поваленных деревьев. Ящик под ними не спрячешь, они замаскируют тайник. Я быстро выкопал яму, к счастью, слой оболочки находился достаточно глубоко, и бросил в нее ящик, а затем забросал его землей. Затем я потратил несколько минут на то, чтобы раскидать лишнюю землю и накрыть тайник мхом и листьями. Не идеальное решение, но мне ведь нужно не оно, всего лишь приемлемый вариант. Пока преследователи не найдут ящик, они будут искать Квинланца с ящиком, в котором находится волшебный куб, который позарез нужен администратору и сопротивлению. А как только они найдут пустой контейнер, они снова начнут разыскивать Квинланца с огромным рюкзаком, и Хью снова попадет в их поле зрения. Однако в данный момент я просто заурядный путешественник. Почти по привычке изменив свою внешность, я отправился на Запад, совсем не туда, где меня ждали. Через два часа, когда занялась «Заря», Я уже снова был в воде и изо всех сил гнал на восток. — Как ты там, Хью? — Нормально. Кажется, заглянуть под корабль они не догадались. Похоже, второго беглеца никто не ищет. И корабли плывут вниз по течению, так что я останусь с ними, пока они не выберут другой курс. Да, видимо, они сосредоточились на том, чтобы поймать меня. А я тем временем иду вслед за тобой. Корабли по-прежнему вместе? И можешь ли ты взглянуть на солнце? Его высота подскажет мне, где ты находишься. «Прости, Боб, но если я покину укрытие, то выдам себя. Продолжай искать корабли, а пока не нашел, просто плыви вниз по течению. Прямо сейчас я все равно двигаюсь туда, куда нам нужно». Я вздохнул и отключился. Вероятность того, что корабль «Хью» будет и дальше идти на восток, в сегмент, где находится хребет Гарака, была исчезающе мала. А это значит, что в какой-то момент нам снова придется импровизировать. Наверняка должен быть какой-то новый... Еще не испробованный способ доставить «Матрицу» туда, куда нужно. Безопаснее всего перевозить «Бендера» в виде груза, но все контейнеры и корабли досматривают. Значит, мы не можем. Так, погодите. Будут ли они инспектировать свои собственные корабли? Думают ли они, что мне хватит наглости ехать вместе с ними? Возможно, что сейчас «Хью» находится в самом безопасном месте».